Глава 6 Не советую опаздывать. Леард. Я терпеливо ждал, когда на тренировочном поле появится та, из-за которой пришлось окружить себя магианами, не сводящими с меня глаз, словно с куска мяса. Стоило ему увидеть, как я иду на поле вместо магистра Терриаса, девушки тут же начали поправлять на себе форму и прически, а потом чуть ли не случилась кровавая бойня, ведь между ними разразился спор, кто будет стоять в первом ряду ближе ко мне. Пришлось сделать внятное предупреждение, что ещё хоть одно слово с их стороны, и все многоговорящие покинут занятия. Просто, но действенно, потому что сразу стало тихо и спокойно. Только их взгляды нервировали и беспокоили мою ипостась, для которой собравшиеся здесь были ничем иным, как мусором. Более-менее приятная глазу обёртка, но гниль внутри. «Встаньте вряд на расстоянии двух метров друг от друга и попытайтесь сконцентрироваться на своих внутренних магических источниках», произнёс я, наклоняя голову в разные стороны, тем самым разминая мышцы шеи. Одна из девушек, наблюдая, замерла, стоя с открытым ртом и пожирая меня глазами. «Что-то непонятно?» — спросил у неё я, испытывая отвращение к таким, как она. «Нет», — судорожно вздохнула Магиана. «Всё понятно, шикайтаныш?» Перевёл взгляд на ровную шеренгу, в которой не хватало двоих. Айсель, из-за которой я сюда пришёл, и её соседки. Девушки опаздывали, что было просто недопустимо. В Академии тёмных строгая дисциплина, и никто не вправе её нарушать. «Значит?» — хмыкнул я. «Будет за что дать наказание». И вновь в воображении возникли не дающие покоя образа, где обладательница глаза цвет фиалки находилась в моих объятиях, в моей власти. Она противилась своим поведением ещё больше, вызывая во мне жажду и желание. «Я умею ждать», — произнёс мысленно, чувствуя, как внутри всё дрожит от нетерпения. «Время творит чудеса. Главное — правильно им воспользоваться». Наблюдая за адептками с полным безразличием на лице, я игнорировал их отвратное поведение, где они выпячивали грудь и оттопыривали пятые точки. Девушки так усердно пытались подсунуть мне свои части тела под нос, что я едва ли не морщился, но высшему не предстало выказывать свои эмоции, какими бы они ни были. Поэтому приходилось делать вид, что ничего возмутительного в принципе не происходит. «Какие же вы жалкие», — подумалось мне, и тут вампирский слух уловил звук шагов. Моя ипостась заворочилась, ясно давая понять, что приближается та, ради которой я здесь страдаю, наблюдая жалкие попытки по моему соблазнению. «Простите, магистр, мы...» — первой показалась подруга Айсель. Завидев меня, девушка испуганно выпучила глаза и замерла, боясь даже моргнуть. «Ками, чего встала? Иди уже!» «А вот и ты! Я тебя уже заждался!» «Действительно!» — произнёс я, жалея, что не вижу эмоций Айселя в этот момент. «Проходите!» «Не стоит отвлекать других от занятия, на которые вы и так опоздали». «Извините», — буркнула Магиана, склонив голову и отходя в сторону, являя мне пепельноволосую волосую взгляд которой был устремлён на меня. Она смотрела так, словно буравила насквозь. Злость, нет, даже ярость, плескалась в её бездонных фиалковых омутах, и источником появления столь негативной реакции был никто иной, как я. «А ты действительно удивительная», — хмыкнул про себя. «С тобой будет очень интересно». Не сказав ни слова, Айсель прошла мимо меня, как я и думал, останавливаясь как можно дальше в самом конце шеренги. Усмехнувшись своим мыслям, неспешно направился в её сторону, пропуская мимо ушей вздохи остальных адепток. Магистр Терриан увёл меня в курс дела. Начал я, смотря только на неё одну, тем самым раздражая ледяную магиану ещё больше, ведь ни от кого не укрылась кто именно завладела всем моим вниманием. А я и не собирался скрывать своего интереса к Айсель. Она меня оттолкнула, тем самым не позволяя прикасаться к себе. Раз исполнение моих желаний пока невозможно, буду смотреть. Ведь этого точно никто не в силах запретить, так ведь? У некоторых из вас есть проблемы. Например, ты. Я перевёл взгляд на беловолосую девушку на лице, у которой расплылась слащавая улыбка. У тебя путаются магические потоки. После занятия отправляйся к целителям и попроси у них зелье из вытяжки розового куста. Как его пить, тебе объяснят. Для того, чтобы утром мысли были чистыми, нужно соблюдать режим дня. Чуть повысил я голос, оставляя позади ещё двух девушек и вновь устремляя взгляд на Айсель. «Ваши тела только наполняются магией, и бессонница им во вред. Тёмные круги под глазами почти у каждой из вас», произнёс я, зная, что девушкам сказанное не понравится. «И это отчётливо говорит о том, что у вас недосып». «У тебя проблемы с концентрацией», произнёс я, бросая беглый взгляд на соседку эсель которая отшатнулась в сторону, но потом смогла взять себя в руки, оставаясь на месте. Для этого старайся больше времени проводить в тишине наедине с самой собой. А ты? Я дошёл до самого конца, останавливаясь возле Айсель, которая даже бровью не повела, делая вид, будто я пустое место. В прошлый раз ты показала хороший результат. Мой голос приобрёл всем заметную хрипотцу. но что поделать, сложно было себя контролировать рядом с ней. А может, я просто не хотел? Пусть все видят, что она для меня особенная. Вот только не смогла понять, когда нужно вовремя отпускать скопившуюся на руках магию. Не выдержал. Незаметно от всех коснулся кончиками пальцев её запястья, скользнув вверх по бархатной коже. Айсель напряглась, гневно поджимая губы, а потом брезгливо отдёрнула руку, словно я мерзкий слизень, а не высший вампир. «Я поняла, спасибо», — ответила она своим тоном, запуская в мою сторону сотню тысяч ледяных игл. «Буду работать над собой». «Истинная магиана льда», — усмехнулся я. «И это похвально». Чуть кивнул с каждой секундой, желая её всё сильнее. «Готов помочь». «Спасибо, но не стоит». Выпалила она, нагло перебивая, за что другим бы точно не поздоровилась. Я никому не позволял с собой так разговаривать. Это не предложение. Понимал, что она не согласится, поэтому решил идти другим путём. «Ты опоздала сегодня, поэтому придётся явиться на вечернюю тренировку. Со мной. В восемь буду ждать тебя на крытой площадке для тренировок, Айсель». И да, девушка безумно злилась, это было видно по её прищуру и сжатым в кулаки пальцем, но тёмный арс, как же мне нравилось её противостояние. — Не советую опаздывать, или я сам приду за тобой в общежитие.